Союзники. К началу 1917 года все было готово к победоносному завершению Второй Отечественной войны, как в то время в России называли Первую мировую. А для наших союзников тем временем все яснее вырисовывалось кошмарная перспектива вхождения в Берлин и Вену шестимиллионной русской армии и двухмиллионной в Константинополь. 2 февраля Кавказская армия под командованием генерала Николая Николаевича Юденича начала наступление на багдадском направлении с целью решительного разгрома Турции и занятия Константинополя и проливов, согласно договору Сайкса-Пико. Операция проходила успешно, и Кавказский корпус вышел в район Северной Месопотамии. Это перевело англичан в тихий ужас. Они панически боялись усиления России на Ближнем Востоке. После февральского переворота проанглийское временное правительство остановит наступление в Турции и отправит в отставку генерала Юденича. Британский посол в Париже лорд Берти писал в своем дневнике «Вообще вопрос о распоряжении Константинополем и проливами явится камнем преткновения, когда наступит время для обсуждения подобных предметов». Так оно и получилось. А ближайший советник американского президента Вильсона Эдвард Хаус доверил дневнику такие сокровенные мысли. «Остальной мир будет жить спокойнее, если вместо огромной России в мире будут четыре России. Одна Сибирь, остальные – поделенная европейская часть страны». Последние месяцы своего правления Николай II получал от западных партнеров Все более жесткие и недвусмысленные предупреждения. В январе 1917 года британский посол в Петрограде Джордж Бьюкинин, нарушив все правила дипломатического этикета, в форме дружеского совета поставил ультиматум главе Российской империи. Мой долг предостеречь ваше величество от пропасти, которая находится перед вами. Вы находитесь, государь, на перекрёстке двух путей. И вы должны теперь выбрать, по какому пути вы пойдете. Один приведет вас к победе и славному миру, другой — к революции и разрушению. Позвольте мне умолять, ваше величество, избрать первый путь. Государь холодно осадил англичанина. Но для Николая Александровича было ясно, что конкретно имел в виду британский посол. Спустя недолгое время свои требования уже без всяких экивоков озвучил императору другой англичанин, лорд милнер прибывший в Петроград в январе 1917 года на союзническую конференцию в рамках Антанты как глава британской миссии. Альфред милнер состоял членом британского кабинета министров и великим надзирателем Великой масонской ложи Великобритании. а также одним из руководителей сообщества «Тайного круглого стола», главной целью которого было продвижение британских интересов по всему миру. По приезде в Россию Мильнер провел несколько встреч с Милюковым, Гучковым, князем Львовым и другими лидерами будущего февральского переворота. Затем лорд Мильнер имел беседу с Николаем II. Монархам редко делаются более серьезные предупреждения, чем те, которые Мильнер сделал царю, через несколько дней сообщил журналисту «Таймс» британский министр иностранных дел Лорд бальфур Получив категорический отказ Николая II на все требования британцев, английская делегация подготовила отчет для парламента Великобритании, названный «Заметки о политической ситуации в России». Отчет начинался с главного вывода. Правда заключается в том, что широкие задачи и цели союзников в войне несовместимы с идеями, лежащими в основе управления в России. Что же за требования и что же за более чем серьезные предупреждения были озвучены лордом Мильнером на встрече с русским императором? Первое. Введение в главный штаб русского верховного главнокомандующего союзных представителей войны. правом решающего голоса. Второе. Обновление всего командного состава русской армии по указанию держав фонтанты Третье. Подчинение российского правительства не императору, а Государственной Думе. По последнему пункту следует напомнить, что Дума к тому времени была не просто тотально оппозиционной, а прямо революционной. По сути дела, требования Мильнера означали фактически потерю империи суверенитета, введение внешнего управления Россией. Государь наложил на предъявленный ему меморандум резолюцию. По первому пункту. «Излишне введение союзных представителей, ибо своих представителей в союзные армии с правом решающего голоса вводить не предполагаю». По второму. «Тоже излишне». «Мои армии сражаются с большим успехом, чем армии моих союзников». Наконец, на требование передать реальную власть в стране оппозиционной думе Николай II ответил, «Акт внутреннего управления подлежит усмотрению монарха и не требует указаний союзников». В английском посольстве было проведено экстренное совещание с участием русских коллег. Было принято решение забыть о законах, и вступить на путь революции. Генеральный консул Великобритании в Москве и резидент британской разведки Брюс Локкарт в своем экстренном донесении в Лондон передал резюмирующие слова князя Львова, будущего первого председателя Временного правительства, «Император не изменится. Нам надо менять императора». На горе России и самим себе заговорщики успешно осуществили свой замысел. Мы подробно разберем, как этот переворот был технически осуществлен. А что касается наших союзников по Антанте, обратим внимание на следующее. 2 марта 1917 года произошло вынужденное отречение Николая II и передача им власти великому князю Михаилу Александровичу. А еще за день до этого, 1 марта 1917 года, США, Англия, Франция и Италия официально объявили, что признают единственно законным правительством в России Временный комитет Государственной Думы, созданный заговорщиками самопровозглашенный нелегитимный орган. Немецкий главнокомандующий Германским Восточным фронтом Эрих Людендорф после войны отметил в мемуарах «Царь был свергнут революцией, которую фаворизировала Антанта». а глава французской военной миссии при царской ставке генерал Морис Жанен 7 апреля 1917 года записал в своем дневнике, что февральская революция руководилась англичанами и конкретно лордом Мильнером и сэром Бьюкененом. в США, получив известие об отречении Николая II, города украсили государственными флагами. В британском парламенте также победно приветствовали события в России. Премьер-министр Великобритании Ллойд Джордж, узнав о государственном перевороте в Петрограде и свержении императора, произнес «Одна из целей этой войны достигнута». В честь англичан прозвучали и иные голоса. На заседании парламента депутат от Ирландии Лоренс Джиннелл во всеуслышание заявил «Кого поздравляют наши лидеры? Успешных мятежников». Они послали лорда милнера в Петроград, чтобы разжечь это восстание. Революция свергла нашего русского союзника-императора, чьей верностью союзному делу мы неизменно восторгались. Но кому были интересны слова какого-то там ирландского парламентария?